Антон Чехов Остров Сахалин Из путевых записок 1. Город Николаевск на Амуре, Пароход Байкал, Мыс Пронге и вход в Лиман, Сахалин Полуостров, Лаперус, Браутон, Крузенштерн и Невельский, Японские исследователи, Мыс Джаоре, Татарский берег, Де 5 июля 1890 года я прибыл на пароходе в город Николаевск, один из самых восточных пунктов нашего Отечества. Амур здесь очень широк, до моря оставалось только 27 верст. Место величественное и красивое, но воспоминания о прошлом этого края, рассказы спутников о лютой зиме и о не менее лютых местных нравах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 Насаждали культуру, в Николаевске имели свое пребывание чиновники, управлявшие краем. Наезжало сюда много всяких русских и иностранных авантюристов. Селились поселенцы, прельщаемые необычайным изобилием рыбы и зверя, и, по-видимому, город не был чужд человеческих интересов, так как был даже случай, что один заезжий ученый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 Эксплуатация инородцев, кроме обычного спаивания, одурачивания и тому подобное, выражается иногда в оригинальной форме. Так николаевский купец Иванов, ныне покойный, каждое лето ездил на Сахалин и брал там с геляков дань, а неисправных плательщиков истязал и вешал. Гостиницы в городе нет. В общественном собрании мне позволили отдохнуть после обеда в зале с низким потолком.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 Как раз против города, в двух-трёх верстах от берега, стоит пароход «Байкал», на котором я пойду в татарский пролив. Но говорят, что он отойдет дня через четыре или пять, не раньше, хотя на его мачте уже развивается отходный флаг. Разве взять и поехать на Байкал? Но неловко, пожалуй, не пустят, скажут рано. Подул ветер, амур нахмурился и заволновался, как море. Становится тоскливо. Иду в собрание, долго обедаю там и слушаю, как за соседним столом говорят о золоте, о пантах, о фокуснике, приезжавшем в Николаевск, о каком-то японце, дёргающем зубы не щипцами, а просто пальцами. Если внимательно и долго прислушиваться, то, боже мой, как далека здешняя жизнь от России. Начиная с балыка и с киты, которым закусывают здесь водку, и кончая разговорами, во всем чувствуется что-то свое собственное, не русское. Пока я плыл по Амуру, у меня было такое чувство, как будто я не в России, а где-то в Патагонии или Техасе. Не говоря уже об оригинальной нерусской природе, мне все время казалось, что склад нашей русской жизни совершенно чужд коренным амурцам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 Не считается предосудительным уступить за деньги приятелю свою жену. Или вот еще лучше. С одной стороны, отсутствие сословных предрассудков. Здесь и сыльным держат себя, как сровней. А с другой, не грех подстрелить в лесу китайца-бродягу, как собаку, или даже поохотиться тайком на горбачиков. Но буду продолжать о себе.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 Это уж совсем непонятно. Кают-компания и каюты на Байкале тесны, но чисты и обставлены вполне по-европейски. Есть пианино. Прислуга тут — китайцы с длинными косами, их называют по-английски «бой». Повар тоже китаец, но кухня у него русская хотя все кушанья бывают горькие от пряного керри и пахнут какими-то духами, вроде Карелопсиса. Начитавшись о бурях и льдах татарского пролива, я ожидал встретить на Байкале китобоев с хриплыми голосами, брызгающих при разговоре табачную уживачкой. В действительности же нашел людей вполне интеллигентных. Командир парохода, господин Л. уроженец западного края, Плавает в Северных морях уже более 30 лет и прошел их вдоль поперек. На своем веку он видел много чудес, много знает и рассказывает интересно. Покружив полжизни около Камчатки и Курильских островов, он, пожалуй, с большим правом, чем Ателла, мог бы говорить о бесплоднейших пустынях, страшных безднах, утесах неприступных.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 Байкал начинает идти все тише и тише и идёт точно ощупью. Осторожность нужна большая, так как здесь нетрудно сесть на мель. Пароход сидит двенадцать с половиной. Местами же ему приходится идти 14 футов. И был даже момент, когда нам послышалось, как он прополз килем по песку. Вот этот-то мелкий фарватор И особенная картина, какую дают вместе татарские и сахалинские берега, послужила главной причиной тому, что Сахалин долгое время считали в Европе полуостровом. В 1787 году, в июне, известный французский мореплаватель граф Лаперус высадился на западном берегу Сахалина, выше 48 градуса, и говорил тут с туземцами.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 Сноска. Лаперус пишет, что свой остров они называли Чоку, но, вероятно, название это гелики относили к чему-нибудь другому, и он их не понял. На карте нашего Крашенинникова, 1752 год, на западном берегу Сахалина, показана река Чуха. Не имеет ли это Чуха чего-нибудь общего с Чока?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 так что ему удалось пройти несколько выше Лаперуза. Остановившись на глубине двух сажен, он послал к северу для промера своего помощника. Этот на пути своем встречал среди мели глубины, но они постепенно уменьшались и приводили его то к Сахалинскому берегу, то к низменным песчаным берегам другой стороны, и при этом получалась такая картина, как будто оба берега сливались.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 Он прошел вдоль восточного берега и, обогнув северные мысы Сахалина, вступил в самый пролив, держась направление с севера на юг, и, казалось, был уже совсем близко к разрешению загадки. Но постепенное уменьшение глубины до трех с половиной сажен, удельный вес воды, а главная предвзятая мысль, заставили и его признать существование перешейка, которого он не видел.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 Что перешеек и полуостров Сахалин не мифы, а существовали когда-то на самом деле, в настоящее время уже доказано. Обстоятельная история и исследования Сахалина имеется в книге Никольского «Остров Сахалин и его фауна позвоночных животных». В этой же книге можно найти и довольно подробный указатель литературы, относящийся к Сахалину.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 который нашел его поступок молодецким, благородным и патриотическим. Сноска. Подробности в его книге. «Подвиги русских морских офицеров на крайнем востоке России» 1849-1855 года. Это был энергический, горячего темперамента человек —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 Самый даровитый сподвижник Невельского, Башняк, открывший императорскую гавань, когда ему было еще только 20 лет, мечтатель и дитя, так называет его один из сослуживцев, рассказывает в своих записках. «На транспорте Байкал мы все вместе пришли в Оян и там пересели на слабый барк Шелихов. Когда барк стал тонуть, никто не мог уговорить госпожу Невельскую первую съехать на берег».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 Но Данвиль отнесся к ней с недоверием и положил между островом и материком перешеек. Японцы первые стали исследовать Сахалин, начиная с 1613 года, но в Европе придавали этому так мало значения, что когда русские и японцы решали вопрос о том, кому принадлежит Сахалин, то о праве первого исследования говорили и писали только одни русские. Сноска.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 гораздо чаще, чем об этом пишут в газетах. Благодаря, главным образом, плохим картам, командиры судов здесь очень осторожны, мнительны и нервны. Командир Байкала не доверяет официальной карте и смотрит в свою собственную, которую сам чертит и исправляет во время плавания. Чтобы не сесть на мель, господин Элл не решился плыть ночью,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 Пошли в бухту Де Кастре. Это единственное место, где могут во время бури укрываться суда, плавающие по проливу, и не будь ее, судоходство у сахалинских берегов, которые сплошь гостеприимны, было бы немыслимо. Сноска. О назначении этой бухты в настоящем и будущем смотри Скальковского «Русская торговля в Тихом океане». Даже есть такое выражение «удирать в Де Кастре».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 При этом чиновник побожился, что история с гусями происходила в Де в его собственном дворе. Священника при церкви нет, и он, когда нужно, приезжает из Мариинска. Хорошая погода бывает здесь очень редко, так же, как в Николаевске. Говорят, что весной этого года здесь работала промерная экспедиция, и во весь май было только три солнечных дня. Извольте работать без солнца. На рейде мы застали военные суда «Бобр» и «Тунгус» и две миноноски. Вспоминается еще ещё одна подробность. Едва мы бросили якорь, как потемнело небо, собралась гроза, и вода приняла необыкновенный ярко-зелёный цвет. Байкалу предстояло выгрузить четыре пудов казённого груза и потому остались в Декастре ночевать.